В дощатой каюте шитика, сажень в длину, сажень в ширину, нас четверо. Спим как в берлоге тесно. Закуриваю трубку. Темно, но сквозь щели в потолке и стенах прокрадывается рассвет. Холодно, неохота подниматься из согретого телом гнезда. Тихо, лишь похрапывают товарищи, да на палубе кто-то из рабочих ворочается и стонет. Лежу с открытыми глазами, думаю. Думы мои мрачны. Слышу «Степан, вставать пора». Рано. Я закалел, надо костер разжечь. Спи. Молчание. Мы одни среди этого безлюдья и надвигающегося приполярного холода. От последнего жилого места мы отплыли почти на тысячу верст. Нервы наши напряжены, душа истомлена. А плыть вперед до Енисея, где есть люди и откуда мы можем выбраться на Божий свет, по крайней мере месяц. Но мы б добрались. Мы привыкли к опасностям, закалены в борьбе. И вдруг этот ранний, в первых числах сентября, мороз и снег. Если обмерзнем здесь, никто не узнает о том. Кругом ни души. Никто не придет к нам на помощь. Ну что ж, судьба. Опять говорят вверху на крыше лодки. Степан, ну, а ведь подохнем мы. Не доплыть? Доплывем. Где доплыть? Замерзнем посередке. До Туруханска полторы тысячи верст осталось, сказывают. А сухарей мало. Пропадем с голоду. Тяжелый позевок и вздох. Доплывем. И уже нет в голосе уверенности, Дрогнуло что-то, сорвалось. Молчу. В душе растет тревога, Вопрос за вопросом мелькает в голове Один черней другого. Бессильно вздыхаю, жду ответа. Ответа нет. Прислушиваюсь. Чей-то говор, нежный и радостный, Едва звучит надо мною. Все четче, четче. Теперь ясно слышу, это ввыси проносится на юг, нам навстречу гуси. Выхожу на воздух, бодро вздрагиваю, умываюсь ледяной водой. Тайга спит. Река дремотно катит свои воды, шурша стеклом новорожденных льдин. Наш шитик стоит возле огромных песков. Все пески покрыты ранним снегом. Нетоптанная пороша голубеет в утренней полумгле. Стеклянная, застывшая тишина, неподвижность. Иду вдоль косы, на пороше замечаю следы, всматриваюсь. Сахатый шел, лось с сахатенком, а редком оленьи следы. Значит, близко стойбище тунгусов. Это хорошо, это очень хорошо. Живые люди, я бесконечно рад. Иду дальше. Восток все светлеет. Вижу четкие отпечатки лебединых следов. Птицы шли табуном от реки к зеленеющему берегу, где спелый горошек. Останавливаюсь. А вот и они. Вскидываю вверх голову, ищу выси белый, розовеющий под зарею бисер. Раз, два, три, четыре. Много. И смотрю им вслед тоскующими глазами, Смотрю на юг, в ту сторону, где ждут меня друзья. Такие далекие по расстоянию, но родные сердцу. Придется ли свидеться? И я кричу, сняв шляпу, «Эй, лебеди, несите мой низкий поклон!» Я не погиб еще, я приду. Но кто-то зло смеется во мне. «Придешь? Ха-ха!» И сердце вдруг обливается черной кровью. Скрылись. Лебеди, вольная стая, Счастливый вам путь. Слышу чьи-то шаги, Оглядываюсь Тунгус. Стоит возле меня, Глядит жалеющими глазами, Удивленно говорит. Как попал? По что? Откуда? Стараюсь приветливо улыбнуться, Спрашиваю, ну как бое? До Туруханска доберемся мы? Не замерзнем? Какой рухан, сдурел ты? Поздно, барани бог, зима. худой твое дело, сдохнешь. Сердце вдруг покрывается льдом, обмирает. Вот встало солнце, а я его не вижу. Темно кругом и тоскливо. Я через силу улыбаюсь, еле сдерживая боль. Хлопаю тунгуса по плечу и дрожащим голосом говорю. Пойдем, бое, чай пить. Пойдем. Чай так чай. «Можно?» Он весь в мехах. Чукульманы, парка, рукавицы. По лбу краснои повязка из-под нее торчат, словно у индейца черные космы жестких волос. За плечами тугой лук, в руках острая рогатина, пальма. За поясом болтается десяток убитых белок. Добродушными, доверчивыми глазами он смотрит на меня и говорит «Оставайся, бое». Зверя промышлять будем, Тайга гулять будем, Э, -э, -э. я молчу, мне не до гуляния, наши тики проснулись, От костра струится голубой дымок, И розовеет снег на вершинах гор.